Глава 16. -я. Легендарный оценщик. В итоге вчера отец так и не вернулся. Профессия моего отца кузнечных дел мастер. Так что думаю, с мечами он глупости не наделает, но я все равно не могу избавиться от какого-то легкого беспокойства. Странно себя как-то чувствую. Если что-то пойдет не так, я как-нибудь с этим разберусь. У меня не должно быть особых причин для беспокойства. Анасик, иди встреть Мишеньку. Услышал я мамин голос с первого этажа. Я встал со стула, вышел из комнаты и спустился в лавку. Там меня ждали мама и Миша. «С добрым утром», — сказала Миша. Она была одета в белое платье, а её колышущиеся локоны подвязанной ленточкой. «Этого платья я ещё не видел». «Оно новое». «Понятно. Тут, я думаю, ткань выглядит совсем новой». «Оно странное?» — спросила Миша, подняв взгляд. «Нет, оно тебе очень к лицу. Прекрасное платье». Словно от стеснения, она немного покраснела. «Подобрала по твоим вкусам». «Моим? Ну, я и вправду думаю, что оно прекрасно. Я ведь вчера толком не ответил почти ни на один твой вопрос». И прямо как вчера Миша усмехнулась. «Я поняла, заглянув тебе в глаза». «Ого, правда?» «Ага». Я вроде как никакого вывода не собирался делать, но... «Нет». Она просто прочитала моё сердце. Всё-таки у неё замечательные магические глаза. «Я впечатлён, что ты заметила. Ты меня очень порадовала, Миша». У неё был впечатляющий талант. Думаю, у неё есть потенциал приблизиться к демонам мифической эпохи, если она будет развиваться правильно. «Вот и славно». Мишу порадовали мои слова. «Ну, мы пойдём, мама». «Пока!» Радостно улыбаясь, мама проводила нас. «Выйди из дома». Я остановился и повернулся к Мише. «Ну что? Покажешь мне своё любимое занятие?» Миша кивнула. «Сюда», — сказала Миша и пошла. Поравнявшись с ней, я с нетерпением ждал, куда же мы придём. Вскоре мы пришли в оживлённый район города, где рядом друг с другом располагалось много разных магазинов, то был торговый квартал Медхейза, самая людная часть города, в которой прогуливалось множество людей. «Пришли». Миша остановилась перед магазином. На вывеске было написано «Лавка магических моделей. Родина дракона-созидателя». Магазин был весьма крупным. Миша открыла дверь и вошла внутрь. Хозяйка магазина в шляпе повернулась к нам. «О, Мишенька, добро пожаловать. Сегодня тоже будешь их делать?» «Ага. Спасибо тебе за труд. На магическую модель замка, которую ты создала на днях, уже нашелся покупатель. Ты так меня выручаешь?» Хозяйка открыла двери дальней комнаты лавки. «Кстати говоря, Мишенька, этот молодой человек, твой кавалер?» Миша разок повернулась ко мне и отрицательно покачала головой. «Друг». «Я Анес Валдигот», — сказал я. Хозяйка магазина приветливо улыбнулась мне. «Ну а я, Мелисса Номат, приятно познакомиться?» «Ага. Кстати, что это за магические модели такие?» Мелисса очень удивила мой вопрос. «В наши дни ещё есть те, кто не знает о магических моделях?» «Молодой человек, вы ведь не из Дельхейда, я права». «Откуда вы будете?» «Из двухтысячелетнего прошлого, но она мне не поверит». «Из пограничного города людского континента Азисиона. «Вот как, ясненько. Значит, ты пришла показать ему магические модели, Мишенька?» Миша кивнула. «Что ж, прошу, сейчас мастерскую никто не использует». «Я пошёл за Мишей и Мелиссой, и мы вошли в мастерскую». На полу мастерской было нарисовано несколько магических кругов. Это были ограничивающие магические круги. Они ограничивали место и виды магии, но так её можно использовать с куда более высокой точностью. Ещё тут находились длинные столы и полки, на которых стояли шары и стекла. Внутри стекла были маленькие здания, деревья и цветы. Казалось, будто пейзаж вырезали и уменьшили. Но как вам? Это и есть магические модели. Они великолепны. Вот это, кстати, на днях сделала Мишенька. Мелисса показала стеклянный шар, внутри которого был воздвигнут в лесу ледяной замок. Это была миниатюрная версия ледяного замка владыки демонов, который построила Миша в нашем недавнем экзамене состязаний между командами. Фоном выступил лес демонических деревьев. На столе был приклеен лист с надписью «Продано». «Всё ясно. Я их создают айрисом». Миша кивнула. Создание объектов больших размеров требует внушительной магической силы и понимания магических формул, но создание маленьких и детальных объектов требует ещё большей силы. Как раз для этого используются ограничивающие магические круги. Чем меньше детальнее созданная магическая модель, тем она лучше. А всё лишь потому, что это крайне сложно. Созданная Мишей магическая модель настолько маленькая, что может поместиться в ладони, но при этом она крайне детализирована. Вот что тебе нравится, Миша. Мне нравится создавать всё в мельчайших подробностях. Мне показалось, что монотонный голос Миши оживился больше обычного. «Смотри». Миша выставила руки перед собой и активировала ограничивающий магический круг. «Мы за ужином». Она применила Айрис, и сперва появился стеклянный шар. Внутри него же была построена гостиная моего дома. На обеденном столе расставлено много блюд, а за ним сидят Миша и Саша, Рэй, Миса, мои мама и папа. Сцена нашего недавнего ужина. Мише создать такое расплюнуть, но сотворить вплоть до мельчайших подробностей, то, что существует на самом деле, одним воображением, довольно трудно. Похоже, у неё есть способность моментально запоминать то, что она однажды увидела. При всем при этом, хоть это и казалось весьма необычно, но она будто получала от этого удовольствие. Обычно лицо Миши не выражает никаких эмоций, но сейчас она слегка улыбалась. При этом сам взгляд у неё был предельно серьёзный, и она, не отрываясь, наблюдала за магической моделью. Внезапно она перестала использовать магию и повернулась ко мне. «Скучно». Судя по её выражению лица, она немного беспокоилась. «Нет, что ты. Напротив, очень интересно». «Уверен, это лишь для развлечения, но попытки добиться меньших размеров и детализированности могут привести к бездне Айриса». Миша усмехнулась. «Тебе нравится магия». «Не думаю, что это так». Миша отрицательно покачала головой. «Нравится». «Хм, никогда об этом не задумывался». «С моей точки зрения, использовать магию — всё равно, что дышать». «А так кажется со стороны?» Миша кивнула. «Значит, скорее всего, так оно и есть». «Я сам о себе ничего не знаю. И раз уж так говорит Миша, то над этим стоит задуматься». Миша вновь возобновила заклинание Айрис, модель начала наполняться деталями, И через пару минут за обеденным столом появилась моя фигура. Магическая модель была завершена. Сделала. Весьма неплохое изделие. Я опустил взгляд в ровень созданной Мишей магической моделью. Гостиная внутри стеклянного шара была воссоздана полностью во всех подробностях. Не так уж и много в этой эпохе настолько хороших пользователей Айриса. Попробуешь? Если я возьму, то создам шедевр, подобия которому нет на всём свете. И тут я из-за спины услышал хохот. «Громкие слова, молодой человек! Но ведь истории магических моделей уже больше 500 лет, и это не так-то просто!» «Вот как? Тогда покажите мне лучшую модель в вашей лавке!» «А на самом деле лучшей в нашем магазине нет, но есть просто потрясающий экземпляр. По словам некоторых людей, она лучшая. Следуйте за мной!» Будто бы довольная Мелисса развернулась. Я сделал, как она попросила и проследовал за ней туда, где стояли на показ различные магические модели. Оно было похоже на уголок для демонстрации внутри магазина, и там было весьма оживлённо. Похоже, что магические модели в Дельхейде куда популярнее, чем я думал. Там в глубине находится настолько потрясающая магическая модель, что она входит в десятку лучших. Кто её создал неизвестно, но называется она «мимолётным шедевром», и поговаривают, её сотворил известный демон за несколько десятков лет. Мелисса провела нас вглубь лавки, Здесь были выставлены магические модели, украшенные лучше других работ. Должны быть весьма дорогие товары. Пройдя ещё дальше, мы увидели уголок, украшенный куда роскошнее остального зала. Магическая модель, скорее всего, находилась там же, где стоял мужчина. Это был пожилой джентльмен с моноклем. Рядом с ним стоял парень, похожий на продавца. «Ой, простите. Можете немного подождать?» На модель смотрел всего один человек. «Нам незачем ждать» мы просто взглянем как обычно. «Вы ведь ее нам хотели показать? Мне кажется, тут свободно». «Эй, это же знаменитый оценщик! Вы не найдёте в окрестностях тех, кто не слушал Боадемили Грахия. Его называют легендарным оценщиком. Если он признает вас, можете считать себя первоклассным творцом магических моделей. Так что, знаете, смотреть на неё вместе с ним можно назвать малость грубым». «Особое отношение? Ну и ладно. Я отсюда прекрасно всё вижу». «Ого!» «Не зря его назвали мимолетным шедевром», — сказал Демилл, пристально вглядываясь в модель. «Размером всего 8 мизинец имеет настолько проработанную детализацию и при этом старательно воссозданы даже внутренности. Старая реконструкция Дильза сделанная, как и говорят слухи, несколько сотен лет назад. Изумительно. Даже если обратиться к истории, не получится насчитать и пяти человек настолько же превосходно владеющих Айрисом». Мне стало интересно, насколько она хороша, и я взглянул на неё магическими глазами, которые позволяли смотреть вдаль. «Эта модель входит в десятку лучших?» «Вы видите её, молодой человек?» «Всё так? Она восхитительна! Ещё не жалеете о том, что недавно сказали?» Подшучивая сказала Милисса. «Жалею? Ха-ха, <смех> о чем это вы? Уж такую-то я смогу создать запросто!» После чего завороженно разглядывающий магическую модель Демила обернулся. Его пронзительный и пристальный взгляд словно пронзал всё в округе. «Кто? Кто посмел унижать эту выдающуюся работу?» От его отчитывающего тона веселая атмосфера, царящая в лавке, разом затихла. «Ну-ой-ну, если у тебя нет мужества назвать себя, то не говори таких опрометчивых вещей. Мне, как поклоннику магических моделей, весьма грустно от того, что ты не проявляешь уважения к изумительной работе и делаешь такие высокомерные заявления. Это был я! Я кликнул ей Демила, который вновь повернулся к магической модели. Услышав это, Демил взглянул на меня полными ярости глазами. Но я не ставил своей целью эту работу, а просто озвучил факт. От моих слов лицо Демила исказило в гримасе, стоящая рядом со мной Мелисса в пупках сказала. «А, молодой человек, нам стоит уйти. Всё в порядке». «В порядке? Эй, Мишенька, скажи ему!» Миша посмотрела на Мелиссу. «Всё будет в порядке». «Что? В порядке?» Демил сделал шаг по направлению ко мне. «Ты творец магических моделей?» «Нет, но создать такое Айрисом для меня расплюнуть». Демил захохотал. «Эх, какой же ты дилетант!» «Понимаешь, почему?» «Создать маленькую модель гораздо труднее, чем ты можешь себе представить». «Если утверждаешь, что можешь, то почему бы нам сразу не сходить в мастерскую, где ты нам это и продемонстрируешь, а?» «В этом нет нужды». Демил рассмеялся. «Не, ну вы видели? Впредь будешь знать, как делать громкие заявления. Думаю, тебе следует проявлять уважение к творцам и их выдающимся моделям». «По-моему, вы не так меня поняли. Когда я сказал, что идти в мастерскую нет нужды, я имел в виду, что сделаю всё прямо здесь». Я протянул руку и нарисовал магический круг. В следующий миг там появился просто до невозможности мелкий камушек размером меньше горошины. «Что это такое?» Взглянув на камушек, Демил задрожал, как осиновый лист. И тут Мелисса торопливо встала между нами и поклонилась, словно разделяя нас. «Приношу свои искренние извинения. Этот молодой человек нам всего лишь дилетант, который ничего не знает о магических моделях. Если вы простите его за такую...» Должно быть, она решила, что Демил разозлился. «О чем вы говорите?» Прерывая ее, сказал Демил. «А?» Мелисса выглядела растерянной. Какая из вас хозяйка магазина магических моделей? Молчите, если не понимаете, насколько великолепна эта работа!» Мелисса была ошеломлена тем, насколько сильно переменился Демил. А тот, совершенно не обращая на это внимания, пристально разглядывал созданный мной бесконечно малый камень. Магическая сила сконцентрировалась в магическом артефакте, монокле, и он сильно напряг магические глаза. «О, как я и думал! Нет, уж такого я не ожидал! Глазам своим не верю!» Полагаю, никто мне не поверит, если расскажу. Что это вообще такое? В этом крохотном зёрнышке поместился замок Дельзагейт? Нет-нет, вру. Какой Дельзагейт? Неужто там... Да ну! Вы воссоздали весь город! Не могу разглядеть детали, увеличив в 10 тысяч раз. Нет, даже в миллион раз. Хотите увидеть детали? Увеличьте до миллиарда. До миллиарда? Вы создали магическую модель в масштабе 1 к миллиарду? Я ведь сказал, что для меня это расплюнуть. Пораженный Демил весь задрожал: Что за? Вы мгновенно создали магическую модель в масштабе 1 к миллиарду, не использовав даже фиксированный магический круг. Демил высвободил всю свою магическую силу и, как одержимый разглядывал бесконечно малую модель. Заключенная в монокле магия, должно быть, позволяло масштабировать изображение магической модели. «Изумительно! Неописуемо! До чего она детализирована! Разве это вообще возможно? Не могли бы мы, точнее, маэстро, не могли бы вы сказать, как вас зовут? Анос Валдигот. Маэстро Анос, я хочу увидеть ещё больше ваших работ. Я обязательно сделаю вас лучшим в мире творцом магических моделей. Прошу вас, если вы и дальше будете творить изделия, не могли бы вы показывать их мне? Я заплачу за них столько, сколько запросите!» «Ну и ну, чего он раздавает из мухи слона?» Из-за расшумевшегося Демила вокруг собралась толпа народу и начала с любопытством поглядывать на нас. «Надо валить отсюда поскорей. Простите, но я не собираюсь становиться дворцом магических моделей». «Что? Но ведь у вас такой талант! Почему же? У вас же будут столько богатства и славы, сколько захотите!» «Увы, меня это не интересует». «Не интересует?» Растерянно вскрикнул Демилл. Я указал пальцем на модель замка Дельзагейда, и она, взлетев в воздух, приземлилась на мою ладонь. «Тогда хотя бы... хотя бы продайте эту выдающуюся работу мне, маэстро! Я заплачу любую цену! К сожалению, она мне ещё пригодится!» «Как же так? О, маэстро! Величайший маэстро Анос!» Я развернулся и сказал Миша. «Прости, тут стало мало шумновато». Миша отрицательно покачала головой. «Тебе не за что извиняться». А как же созданный переполох? Типичный Анос. Хм, Мишу это совсем не волнует. Давай пока выйдем отсюда. Ага. Мы вышли из магазина магических моделей, не обращая внимания на переполох вокруг.